межплощадью Согласия и Аркой Звезды, и Бестужев сразу окунулся в ту веселую кипучую жизнь, что тотчас же чувствуется при въезде в Париж и поневоле захватывает каждого новоприбывшего. Веселая, оживленная, изящно одетая парижская толпа, заполнившая большие бульвары, бесконечные кафе, от чьих вывесок мельтешит в глазах, бесконечные вопли снующих в превеликом множестве мальчишек-газетчиков, щелканье бичей кучеров-омнибусов, крики торговцев, подвижные рекламы — Роскошнейшие витрины больших магазинов, кряканье автомобильных гудков, сонмы велосипедистов и велосипедисток, величественные полицейские ожаны, усатые, пузатые, гороподобные, важно дирижирующие уличным движением, а уж нарядные парижанки. Среди коих нет ни одной некрасивой. Пусть Париж уступал в населении Вене. Это был совершенно другой город, с шумом, гамом, карнавальным многоцветием и неустанным коловращением жизни, в первые часы прямо-таки подавивший Бестужева. «Вы действительно прибыли по высочайшему повелению?» — спросил Гартунг. Чуточку сердясь на себя за то, что Париж все еще держал его в плену, Бестужев ответил честно. «Увы, Аркадий Михайлович, истине это не соответствует. Каким бы лестным для меня это предположение ни казалось, Конечно, государь придает нашей миссии большое значение и изволит лично следить за ее ходом, но высочайшим повелением никто из нас не облечен. По-моему, эта формулировка применительно к служебным командировкам почти сошла на нет. Ах, как импозантин И даже, не побояться этого слова, величествен был Аркадий Михайлович Гартунг, многолетний глава русского политического сыска в Париже. Благородная осанка удлиненное аристократическое лицо, красиво уложенные седые волосы, небрежная властность в движениях и словах. Без сомнений, он чуточку рисовался перед новоприбывшим, очень тонко, неуловимо почти, но человек, конечно же, был незаурядный. Если вспомнить все, что о нем известно, с первых минут Бестужев почувствовал, что попадает под обаяние этого респектабельного господина и напомнил себе, что всего лишь столкнулся с профессиональной игрой, теми актерскими талантами, которые обязан проявлять всякий, принадлежащий к их ремеслу, если ему требуется в кратчайшие сроки обаять собеседника, напомнил и не забывал более. Изящным жестом смахнув длинный столбик серого сигарного пепла, Гартунг продолжал с легкой улыбкой. «Алексей Воинович, вы уж простите престарелого рамолика, но я, признаюсь вам честно, не буду разубеждать наших французских друзей, от чего-то решивших, что именно по такой формулировке вы и прибыли». Я не стану подтверждать, ну и ничего опровергать не стану, хорошо? Честное слово, это послужит только на пользу дела. Французишки, надо бы вам знать, забавный и странный народец. Дважды после известной революции свергали реставрированную монархию. Ныне свое будущее иначе как республиканским и не мыслят, но в то же время огромный процент из них испытывает нечто вроде почтительного пиетета перед любыми монархическими атрибутами. Да-да, именно так и обстоит. Всякий из них, важно выпить в грудь, будет битый час распинаться в своих республиканских убеждениях, а вот подсознательно испытывает почтение к титулам, придворным званиям, ко всему, что связано с монархией. Нашим друзьям, я признаться, плачу щедро. Французишки между нами продажны гораздо более любого из центральных европейских народов. И тем не менее, порой для моих здешних конфидентов преимущественное значение имеют даже не деньги – а российский орден в петлицу, медаль с профилем государя, не просто золотые часы, а те, что украшены выложенным бриллиантиками императорским нашим орлом. И если они в вашем лице увидят офицеры и дворянина, прибывшего по высочайшему повелению, Бога ради, — сказал Бестужев, — поступайте, как считаете нужным, вашей компетентности можно только завидовать. Давайте поговорим сначала о темах бытовых, житейских. «Насколько я знаю, в Вене вы действовали с паспортом на немецкую фамилию». Бестужев старательно изобразил на лице легкое восхищение профессиональной осведомленностью собеседника. «На деле он давно знал от Васильева, что Гартунг держит в Берлине и Вене особых агентов, в чью задачу входит информировать его не о дичи, а как раз о деятельности коллег». «Да, там я был российским немцем», — сказал Бестужев. «Вы же понимаете, в этом случае несколько иное отношение». — Разумеется. — Но вот здесь, во Франции, личина немца, или боша, как лягушатники выражаются, может вам только повредить. — Паспортного контроля вы, разумеется, не проходили? — Нет, конечно, — сказал Бестужев. — чего бы?